это стабилизированный лед правильно с уважением посмотрев на леона подтвердил тиен это лед двадцать три сверхстабильная форма перед выбросом в капсулу впрыскивается катализатор распада и через час она превращается в лужу воды но до этого момента вы успеете приземлиться «А где двигатели?» — с изумлением спросил я. Стась и Тьен переглянулись. «Нет здесь двигателей, Тиккери», — мягко сказал Стась, — «и приборов никаких нет. Ничего, кроме льда. При выбросе на низкой орбите капсула подвергается аэродинамическому торможению. Перегрузки могут доходить до 3G. Это нормально для людей со стандартным улучшением генотипа». «Я И-6 нормально держу», — с гордостью вставил Леон. ты боишься мальчик спросил менятььян не надо бояться стел с капсула надежнее любого корабля в ней нечему ломаться понимаешь и никакие системы космической обороны ее не обнаружат это лед просто лед я понимал что они правы и все-таки было не по себе мне шесть раз доводилось высаживаться в такой сказал стась дважды на тренировках четыре раза в ходе миссии однажды на воюющую планету — А мы в ней не замерзнем? — спросил я. Фаги засмеялись. — Я вам дам одеяло, — пообещал Тьен. — Не замерзните. Ну, разве что насморк схватите. Тогда дайте еще и носовой платок, — сказал я. Мы попрощались со Стасем. Он крепко обнял нас, потрепал по голове Леона, подмигнул мне, взглядом указывая на бич, и сел в свою нелепую, совсем не геройскую машину. — Идемте, мальчики, — сказал Сянь Тьен. — Нам... суток лететь еще успеем друг с другом перезнакомиться но задерживать старт не стоит Часть 3 жизнь в повтор глава 1 за час до входа в атмосферу нового кувейта мы забрались в стел с капсулу она занимала почти весь шлюзовый отсек холодная сверкающая ледяная глыба тен открыл люк тоже ледяной который можно было вывинчивать снаружи или изнутри вручил нам простой полотняный мешочек с химическими реактивами которые будут освежать воздух реактивов хватает на три часа этого более чем достаточно одеяло он нам конечно же не дал одеяло это уже улика вместо этого мы подложили под себя сплетенные из травы циновки вместо ремней служили такие же травяные жгуты травва была сноваого кувейта, как и наша одежда, как и перочинный ножик и удочка с ультразвуковой блесной фаги все делают основательно на совесть, но как удобно спросил Тен. В капсуле можно было находиться только лежа. ли он не тратя даром времени, принялся закреплять ноги, привязывая травяные жгуты к проделанным во льду ушкам. «Нормально», — сказал я, хотя сердце у меня колотилось часто-часто. «Да ты закручивай, все в порядке». Тьен был хороший человек. но, может, не такой, как Стась, но тоже хороший. За время полета мы с ним почти подружились. Он даже позволил нам управлять кораблем в гиперканале, хотя и был все время на готове. А еще он учил нас драться. Некоторые приемы фагов не требовали взрослой силы. И про Ини мы говорили, но тут Тьен мало что мог рассказать. «Я буду наблюдать за вами, ребята». ссьен кивнул на глазок видеокамеры в потолке шлюзовового отсека связи у нас не будет но если передумаайте десантироваться привлеките мое внимание машите руками стучите в корпус только не открывайте люк изнутри мало ли да не передумаем мы сянь буркнул ли он иди тебе пора за пульт ен кивнул и стал прилаживать на место тяжелый ледяной люк мы изнутри помогали ему наконец винт попал в резьбу и фак принялся его закручивать сразу же стало очень тихо слышно было как пыхтит ли он помогает иену я же опустил руки и смотрел на фага сквозь толстый прозрачный корпус лед немного и сказал черты лица тен выглядел будто в кривом зеркале слишком большой нос маленькие глазки перекошный подбородок смешно только ведь и мы для него выглядим уродцами я помахал тииену рукой Когда люк был закручен до конца, Тиен достал из нагрудного кармана пробирку, отломил запаянный кончик и небрежно плеснул жидкость на поверхность капсулы. Вроде бы ничего не произошло, но факт выглядел вполне удовлетворенным. Ободряющий похлопал по капсуле, лед отозвался глубоким низким гулом и по короткой лесенке выбрался из шлюзовой камеры. Захлопнулся внутренний люк. Хорошо еще, что свет шлюзовый не погас. «Вот сработает катализатор неправильно, и капсула развалится в атмосфере», — сказал Леон. «Представляешь, бух, и нас нету!» Меня передернул.